Глава вторая. Ты опоздала, ткнула в меня пальцем высокая сухопарая женщина, уставившись злобно прищуренными глазами. Как я поняла, это и есть миссис Бикси, заведующая отделом документоведения и архивоведения. Перед ней, выстроившись в линейку, стояли еще две кандидатки на должность секретаря Верховного мага. Если ты собираешься также приходить на работу опаздывая, можешь идти прочь. Вызверилась на меня, зав отделом, смотря холодными рыбьими глазами. Ее губы сжались в тонкую полоску, Неграмма косметики, прилизанные волосы цвета пепла и отсутствие хоть каких-нибудь украшений, привлекательности ее внешности и характеру, не добавляли. Добрый день, миссис Бикси! Извините за опоздание. Доброжелательно улыбнулась я, пытаясь смягчить обстановку. Миссис Бикси запыхтела, отчего ее ноздри широко раздулись, и махнула рукой, показывая, чтобы я встала в ряд с другими девушками. Я бочком, обойдя ее, встала возле высокой, ростом примерно, как и миссис Бикси, девушки, на вид одного со мной возраста, лет двадцати от роду. На претендентке было надето длинное серое платье, туфли без каблука, а волосы убраны в пучок. За ней стояла пышка, не очень уверенная на вид, с подрагивающими рыжими ресницами, голубыми глазами и неуместно вычурной прической, словно она на бал собралась. «Так, еще раз повторю». Миссис Бикси одарила меня холодным колким взглядом, словно облила ведром презрение, отчего мне захотелось сделать шаг назад и стать меньше. «От вас требуется безупречное и ответственное отношение к работе. Выполнять вы должны все по регламенту, и я вас буду проверять. Мистер Андерли должен быть полностью вами доволен». А теперь покажите мне, как правильно готовить кофе. Я удивленно скосила на Мигеру глаза. Это те знания, которые она хочет у нас проверить. Варить кофе это такое важное умение. Я думала, миссис Бикси начнет гонять по оформлению дел и документов, а тут. Быстро! Похлопала она в ладоши, и мои конкурентки ожили, бросившись выполнять задание. Как и следовало ожидать, возле аппарата для приготовления кофе случилась давка. «И вообще, что там готовить-то? Устройство само все сделает, и зёрна перемолит, и сварит, а ты только подставь кружечку, да на подносе принеси начальнику». Поэтому я пожала плечами и встала в сторонке, наблюдая за суетой девушек. «А ты что, в особом приглашении нуждаешься?» Прошипела, словно змея, миссис Бикси, подойдя ближе ко мне. Я еле сдержалась, чтобы не поморщиться. От женщины пахло парфюмом старушек, духами с гвоздикой и кориандром. Сразу же промелькнула мысль, зачем она себя так старит? Эти нелепые платья и такой ужасный аромат. Ей же на вид не больше 45. «Я успею!» пожала плечами я. Миссис Бикси окинула меня неприязненным взглядом и отошла, внимательно наблюдая за кандидатками. Те суетились, выхватывали друг у друга салфетки, протирали подносы и так уже блестевшие, словно зеркала в доме аристократов. А я все не могла взять в толк, куда так торопиться? Раздался звуковой сигнал, кофе был готов, и девушки кинулись на перегонки, отталкивая друг друга, наливать его в чашки. Я не стала лезть в эту давку, во-первых, потому что соперницы были больше меня по комплекции, а быть затоптанной вовсе не хотелось. А во-вторых, мы тут не на скорость соревновались. Девушки с торжественным видом выстроились перед миссис Бикси, держа в руках подносы, А я спокойно подошла к аппарату, налила кофе в белоснежную кружку, положила салфетки на поднос, поставила сахарницу и сливки. Все делала не торопясь, ощущая спиной злобный взгляд миссис Бикси и высокомерные взгляды претенденток на вожделенную должность. Да, должность действительно была вожделенная, потому что к ней прилагалась высокая зарплата, премии, оплаченный отпуск и работа в престижном ведомстве. Я спокойно взяла поднос и направилась в сторону ряда стерв. И тут дверь приемной открылась. В комнату быстрой походкой зашел тот блондин, что спас меня от настойчивого мужчины, не дававшего выйти из кабинета. «Доброе утро, мистер Гордон Андерли!» Расплылась в улыбке миссис Бикси, и я опешила. «Так это и есть сам Верховный маг!» Верховный мельком окинул девушек взглядом, кивнув в знак приветствия миссис Бикси, и направился к себе в кабинет. Но на его пути стояла я, Мужчина на миг застопорился, посмотрел на меня внимательно, перевел взгляд на поднос и произнес: Спасибо, кофе я буду позже. Миссис Бикси, это мой новый секретарь. Обернулся он к заведующей отдела архивоведения и по совместительству местной мигере. Э, выдавила женщина неопределенно. Как вас зовут, мисс?» Не дождавшись внятного ответа, верховный маг обратился ко мне. «Марика Теренски!» — растерянно хлопнула ресницами я. Его взгляд на миг потеплел, и я утонула в водах Южного моря. Именно таким мне показался цвет глаз мага, насыщенный бирюзовый. Лучи солнца, заглядывавшие в комнату через незашторенные окна, играли светом в его волосах цвета меда, чуть вьющихся и не спадающих до плеч. От мага исходила сила, которая аккуратно колыхала тебя на своих волнах, но при этом казалась спящим драконом, способным при пробуждении легко сжечь все вокруг». «Марика, зайдёте ко мне через 20 минут и доложите расписание сегодняшних встреч». Бросил мужчина мне, будто я тут всегда была секретарём. Я услышала, как у кого-то от злости скрипнули зубы. Кто-то недовольно запыхтел, а мистер Андерли невозмутимо удалился в кабинет, продемонстрировав присутствующим широкий разворот плеч и воинскую выправку. «Мистер Энски!» — зашипела миссис Бикси, и в ее глазах запылал такой гнев, что я серьезно испугалась за свою жизнь. «Не знала, что вы такая выскочка!» Я аж задохнулась от возмущения. «Я-то тут при чем воскликнула я, но спохватившись, чуть приглушила голос в конце фразы. еще не хватало, чтобы верховный маг услышал наше препирательство». Я поняла, как только вас увидела, что вы вертихвостка. Обвиняющая тыкнула в меня пальцем за отделом. А девушка в сером платье бросила в мою сторону такой взгляд, словно сейчас вытащит нож из кармана и набросится. Рыжая конкурентка скривила губы, будто собиралась разрыдаться от досады. Так? Хорошо кивнула сама себе миссис Бикси, взяв себя в руки. «Девушки, извините, секретарь верховного мага выбран». Поджав губы, бывшие претендентки удалились, а высокая даже что-то ругательно прошептала перед уходом. «Я осталась наедине с гарпией, всея маг-контроля. Поднос в моих руках задрожал, звонко застучала ложка, ударяясь о кружку». «Подойдите к рабочему месту!» — кивнула миссис Бикси на большой стол в приемной. Я послушно подошла к уже, по-видимому, моему столу. На нем стоял аппарат на магических артефактах, позволявший увидеть вызов, например, от начальства, когда мигала определенного цвета кнопка. «Дорогое устройство, которое не встретишь в домах обычных людей!» В основном использовалась в ведомственных службах, так как связь работала в небольших пределах. Рядом пристроилась компактная и удобная машинка для печатания документов и внушительная стопка чистой бумаги. Миссис Бикси ввела меня в курс дела, все показала, рассказала, что где лежит в папках, ящиках, стола и стеллажах, Грозно оповестила, что будет постоянно заглядывать и проверять меня. Напоследок, зав отделом документирования, напутствовала меня устрашающими словами, дав понять, что мне грозит как минимум смертная казнь, если я пролью на начальство кофе или испорчу какой-нибудь важный документ и ушла, оставив меня одну, запуганную, но не сломленную, ибо я очень нуждалась в этой работе и деньгах, так как мои грандиозные планы на будущее требовали много финансов. Я взяла документы на подпись и расписание встреч на сегодня и, стараясь справиться с внутренней дрожью, пошла к начальству. Страх произвести плохое впечатление играл со мной злую шутку. Я боялась подвести верховного мага, ведь он меня сам выбрал. Отбросив глупые мысли, я выдохнула перед дверью верховного и негромко постучала. Руки чуть подрагивали от волнения, но я пыталась успокоиться, сжав папку сильнее. «Войдите!» — громким поставленным голосом начальника произнес мистер Андерли. Фух! тяжелый вздох вышел из легких, и я зашла внутрь. Кабинет оказался просторным и светлым, заставленным стеллажами с многочисленными фолиантами и свитками. Интерьер в теплой ореховой гамме, большой стол из красного дерева, внушительное кожанное кресло, достойное министра и приоткрытое окно, впустившее свежий воздух. «Добрый день, мистер Андерли!» — поздоровалась я. Верховный сидел за столом и что-то писал, но когда я подошла ближе, поднял взгляд и посмотрел на меня внимательно. Я заметила, что его глаза будто стали еще светлее, а затем Мак встал, расправил широкие плечи, обтянутые сюртуком из дорогой ткани, и вышел из-за стола. Он откинул чуть назад голову и задумчиво произнес: «Ведьма, значит?» Я опешила. «Он не любит ведьм или не любит конкретно меня?» «Ой, что-то не то, я думаю. Хорошо, хоть не спросила последнее вслух. А то со мной бывает такое. Могу и ляпнуть с дуру. Иногда рот будто сам открывается, и оттуда вылетает то, что я вовсе не хотела говорить». «А откуда он узнал, что я ведьма?» — озадачилась я. «Точно». Он же маг, тем более верховный, а маги сразу же чувствуют эманации силы. Вот, видимо, сразу же и определил, что я ведьма. «Что ты будешь делать, если я заставлю тебя выйти замуж?» — прищурился мужчина, внимательно меня разглядывая. «Что?» — пропищала я, не поверив своим ушам. «Если я тебя заставлю выйти замуж!» Без капли насмешки повторил верховный маг. «За кого?» Почему-то шепотом спросила я и тут же посмотрела на него уже оценивающе. «А начальник-то красивый, широкоплечий, высокий, мускулистый, да еще должность такая. Прям не мужчина, а золото». В глазах верховного заплясали смешинки и чуть дрогнул уголок красиво очерченных губ. «Так, ладно, вопрос по-другому поставим». Мак потёр переносицу, а мне показалось, что он таким образом скрыл усмешку. «Расслабься ты, не за меня замуж!» Я вспыхнула. Можно подумать, все девушки только и мечтают выйти замуж. А Мак ещё и решил, похоже, что я сразу же при виде него начала строить матримониальные планы. Вот ещё. У меня пока другие дела есть, не менее важные. Я дернула плечами, раздраженная словами Верховного и собственными мыслями, в которых где-то совсем глубоко внутри уже представляла его своим мужем. «Я вообще не собираюсь замуж», — задрав гордо нос, выпалила я. «Да?» — иронично изогнул бровь Мак и пожал плечами. «Ну ладно». «А теперь вопрос. Не про тебя конкретно, чисто гипотетически. Что будет делать ведьма, если ее заставят выйти замуж?» «А она точно не хочет?» — уточнила я. Мистер Гордон Андерли усмехнулся. «Нет, она точно, как и ты, не хочет замуж. А мужчина ее любит? Ну, тот, за которого ее собираются выдать?» начальник перестал ухмыляться, и его лицо стало озадаченным. «А это важно?» «Ну а как же?» — начала я разъяснять, все еще удивляясь таким вопросом в первый рабочий день. «Если ведьма не хочет замуж, но мужчина ее любит, ухаживает за ней, дарит цветы, водит на прогулки, тогда она, скорее всего, просто придумает что-нибудь совсем безобидное, чтобы его отвадить. Например». Тут же как-то внешне подобрался мистер Андерли. «Ведьма способна сделать такой отворот, что, к примеру, жениха будет от нее тошнить или, наоборот, приворот к какой-нибудь другой девушке, кому он приглянется. На этой фразе кадык начальника нервно дернулся. «А если не ухаживал за ней мужчина, и девушку просто заставили?» — прищурил глаза верховный маг. «И жених ей совсем ни нисколечко не нравился?» — уточнила я. «Допустим, так». Мистер Андерли скрестил руки на груди, опершись о стол. «Тогда все просто», — пожала я плечами. «Как вариант, ведьма может превратить его в кого-то, посидит жабой где-нибудь в болоте месяц и сам откажется от такой невесты». Верховный маг помолчал, потом еще помолчал и, наконец, выдал. «Так, я ухожу по делам, а ты на сегодня свободна, завтра приступишь к новым обязанностям». «А как же ваше расписание на сегодня?» — встрепенулась я и даже потрясла листом перед ним. «Сегодня на работу я уже не вернусь, так что отмени все встречи». «Да, и вот еще что. Отнеси эти документы мистеру Корону Сантера, начальнику оперативного отдела». Верховный протянул мне папку. «Хорошо. Я взяла документы и случайно коснулась ладони Верховного. Такая теплая и чуть шершавая. Он точно не белоручка. Да и сильные руки, которые не скроешь даже под сюртуком, говорят о том, что тренируется маг много». Я смутилась и потупила взгляд. До завтра, Марика. И мужчина стремительно вышел из кабинета. Я крикнула вдогонку: "Хорошего дня, мистер Андерли".